Глава 1251. Убивать всю жизнь. Еще до слияния с темным Дао Чен Цинзы на протяжении всей жизни занимался культивацией, причем культивировал он не темное Дао. Что интересно, после предательства темной секты он отринул темное Дао, и многие годы не прикасался к нему. Можно сказать, с самого начала пути культивации он был уверен лишь одному ⁇ Дао Меча ⁇ Что воплощал собой лежащий в его руке деревянный меч. Всю жизнь он следовал пути меча одному Дао. Даже после слияния с темным Дао, он лишь позаимствовал его силу. Дао меча было для него всем деревянный меч его неизменный спутник, в страдавние времена был простой деревянной дощечкой. Если точнее, ритуальной табличкой, когда-то он увидел душу, предназначенную ему судьбой жены. Ей он нарисовал лицо мертвеца, это была ее ритуальная табличка. Примечание переводчика. В Китае используют деревянные прямоугольные таблички, чтобы чтить память о предках и усопших. Обычно не устанавливаются на алтари. Тот давний случай мог быть досадной случайностью или же результатом злонамеренного заговора, ныне это уже было неважно. Ведь невесамая предка будущей реинкарнации, которая было суждено стать его женой, исчезла. Он предал темную секту, хотя сделал он это не только по этой причине. Гибель души его суженой стала последней каплей, после которой прорвала плотину. Многие годы он подавлял в себе эти эмоции, не в силах избавиться от них. Тот случай просто стал искрой, вызвавшей пожар. Вот почему он пошел на предательство. Он отправился в Бесконечный Клан, где долго простоял перед ритуальной табличкой, которая когда-то служила вместилищем души его суженой. В итоге он забрал ее. с тех пор при нем всегда был деревянный Меч. Оружие послужило ему верой и правдой вплоть до сегодняшнего дня, даже он не до конца понимал, что это было за дао. Может, это действительно было одно из дао-меча, потому что он владел тремя формами. Их он получил в результате просветления. Первая форма — материальная оболочка деревянного меча, способная бесконечно сражаться. Несокрушимая. Вторая форма — трансформация души. С многократным всплеском силы можно было наплевать на любое дао, и уничтожить все что угодно третья форма пока лишь существовала в голове Зы, он ни разу не являл ее миру он называл ее воспоминаниями несмотря на название она не имела ни малейшей связи со временем хоть третья форма ни разу не была явлена миру она появлялась в сердце каждый раз когда его жажда убийства достигала неописуемого уровня это должно быть до убийства пробормотал Зы, не сводя глаз деревянного меча У него на глазах подрагивающий меч слой за слоем покрывался корой, а потом ударившая из него волна сотрясла звездное небо и заставила бесконечность поменяться в лице. Из меча сочилась неописуемая жажда убийства, способная всколыхнуть весь мир, заставить звезды сдрожать, а вселенную помутнеть. «В воспоминаниях всей моей жизни остались только убийства!» – прошептал Чэнь Сензе. Он даже не смотрел на противника, Его вниманием полностью завладел деревянный меч, который он осторожно держал в руках. Шаг вперед, Взмах меча. Рожденный во взмахе росчерк на мгновение погрузил звездное небо во тьму, где кроме него не осталось других источников света. «Что это? Да у меча?» Вырвалось из изумленного бесконечности. «Нет». «Да убийство?» «Нет». На досточтимого «Бесконечность» впервые с начала дуэли с Чейн Цэнзу нахлынуло чувство небывалой опасности. Даже со второй головой дьявольского и возросшей боевой мощью, он пошел не на противника, а стал отступать. «До присоединения к темной секте мои родители стали жертвами войны. Я присоединился к секте, чтобы научиться искусству убивать». Словно не замечая выражения лица «Бесконечности», Чейн Сендзи продолжал как будто разговаривать сам с собой. Тем не менее, его голос резонировал с великим Дао, разносясь эхом по всей округе. Даже чёрная рыба и золотой жук, небесные Дао двух сект, задрожали и в страхе сжались, оба существа чувствовали необъяснимую угрозу. Обучившись этому искусству, я начал убивать. Истребил батальон, вырезал армию, уничтожил страну и похоронил их с родителями. Чэнь Сэнзэ говорил медленно и довольно тихо, но каждое его слово несло в себе давящий гнет самих небес. Это вынудило небесное дао обоих сект бежать, Бесконечность тоже попытался увернуться, но он не смог полностью избежать удара. Когда он сделал третий шаг, Рощерк меча настиг его, когда в ушах засвистело, Бесконечность скинул правую руку. Она тут же затуманилась, клубы тумана явно свидетельствовали о начале трансформации, вот только старик не успел явить скрытые в ней дао меча был быстрей. В следующий миг слепящая дуга отсекла руку, а оторвавшийся обрубок разорвало на куски. А тострый более бесконечно скривился, вокруг новой руки засвистел ураганный ветер. Бесконечность все еще чувствовал, что ему грозит страшная опасность, поэтому вновь попытался отступить. Потом я встретил учителя. Удостоившись милости учиться у него, я оставил нож мясника. Примечание переводчика это половина фразы оставить нож мясника и тотчас же стать буддой ее используют когда человек раскаивается и исправляется и присоединился к секте в темные секте я переплавлял души мертвых стал настоящим святошей я даже пошел на реинкарнацию небесного Дао, но на самом деле это все еще было убийство просто в этот раз убить пришлось душу чейнсонзы улыбнулся но это была пустая бесцветная улыбка Деревянный меч и жажда убийства в его словах сковали звёздное небо льдом. После очередного взмаха меча Бесконечность пронзительно закричал. Рожденный новой рукой ураганный ветер тоже был повержен. Что черт возьми это задало? У Бесконечности волосы зашевелились на затылке. Он чувствовал, что Чейн Сэнзы погрузился в какое-то очень странное состояние. Тот находился здесь и в то же время где-то очень далеко. Божественные способности Бесконечности не действовали а каждый удар меча противника таил в себе неописуемую угрозу. Я устал от этого. С окончительной смертью моей сужены мне захотелось перевернуть свою жизнь вверх дном. Поэтому я предал темную секту. В той битве я убивал бывших собратьев по секте и вторгшихся практиках Бесконечного Клана. Я думал, что после той войны перестану убивать. Кто мог предсказать, что во вселенной Бесконечного Клана у меня еще остались воспоминания о темной секте, младшем брате, наставнике? Воспоминания подобной отраве, словно ядовитые насекомые, они пожрали все, что у меня было. Единственный выход из этой ситуации Убивать! Чейн Сензи выглядел совершенно спокойно, но от его слов у людей мурашки забегали по коже. Ценеча все бил-бил. В этот критический момент бесконечность выполнил магический пас обеими руками, и шести рук у него остались две. Вокруг одной потрескивали молнии а другая напоминала черную дыру, хранящую в себе всепожирающую волю. Во время магических пассов раздался раскат грома сотряши небеса. Дьявольский цей принял форму призрака, подобно дьявольскому богу, не зашедшему в мир. Возникнув у него за спиной, он стал излучать сокрушительное давление, именно он принял на себя удар, каждый росчерк меча отрубал кусок фантома, бесконечность продолжала отступать, при этом его глаза сияли безумием. «Я уничтожил многих». Из бесконечного клана, божественных генералов, божественных императоров. Я убивал сотни, тысячи, десятки тысяч лет. Но почему мое сердце все еще отравлено? Почему я все еще помню, чтобы соединиться с небесным Дао темной секты, я убил миряды душ, чтобы достичь Пикадао, убил наставника, и теперь собираюсь снова умертвить мир живых, уничтожить все, что стоит у меня на пути, и убить императора бесконечность! Чейн сен -Зи внезапно поднял голову и вскинул деревянный меч. Его жажда убийства достигла неописуемого уровня. Настолько большого, что звездное небо стало покрываться трещинами, словно не могло этого выдержать. Чейн сен -Зи резко рубанул мечом вниз. еще более массивный и яростный Цимича мгновенно достиг цели и поразил Фантома Бесконечности. Цимича прошел сквозь распавшегося призрака и поразил шею старика. Голова дьявольского Дао лопнула, Левую руку Грома разорвало на куски, правая рука пожирания тоже была отрублена. Его тело разваливалось на части. Опустившуюся на звездное небо тишину нарушил шепот Чейнсона З. Меня зовут Чейнсон З. Можешь сказать, каково моё дал? Сантиметр за сантиметром от деревянного меча откалывались кусочки. Эти фрагменты кружили вокруг него в каком-то причудливом танце. Казалось, они пытались сложиться в цветок лотоса.